Глава 10. Лиза, следующее утро. Я проснулась рывком, словно упала в холодную воду, и поначалу не могла понять, где я. А главное, когда я успела разозлить вот этого, который сейчас орёт. От незнакомого голоса мне остро захотелось сжаться в комок и уползти под кровать. И ведь на самом деле он не орал, это мне с просонья показалось. Он говорил очень чётко, холодно и негромко. Но на желание уползти под кровать громкость не влияла и на желание открывать глаза. Увы, пришлось. Надо же хоть до туалета добраться. И до одежды. Потому что проснулась я голой и в незнакомом месте. Первым, что я увидела, продрав глаза, был Джей. Он стоял у окна. Голый. Спиной ко мне. И командовал армией по телефону. Я узнавала лишь отдельные слова. Что-то о понижении, процентах, динамике и прочем. В чем я ничегошеньки не понимаю. Натянув простыню по самые ушки, я оглядела спальню. Королевского размера, светлую, обставленную в традиционном английском стиле. Рассматривать детали было особо некогда. Меня интересовали прежде всего очки, а затем одежда и дверь. Очков и одежды я не увидела, только дверь. Именно к ней я и устремилась, обернувшись простыней и стараясь не шуметь. Что-то мне не хочется отвлекать Джея, у него явно важные дела. Он все равно обернулся на шум, кивнул мне, не прерывая разговора и продолжил что-то выяснять и требовать. От его взгляда мне стало не по себе. Холодный, хмурый и опасный. Ничего общего с очаровательным мистером Бизоном. Впрочем, какая разница? У меня свои дела, безотлагательные. Разобравшись с безотлагательными делами, показала язык отражению в гигантском зеркале и собралась прошмыгнуть в столовую. Или где тут камин и тигровая шкура? Наверняка мои шмотки там и валяются. Мужчинам не свойственно заботиться о таких прозаических вещах, как чистота одежды. Для этого есть женщины. Или коммердинеры. И не мои ли это очки лежат на полочке рядом с расческой? Действительно, они, счастливые обладатели стопроцентного зрения, вряд ли меня поймут. А вот очкарики точно. Потому что жить в тумане – мало удовольствия. А когда у тебя минус три с половиной, туман начинается где-то в паре метров впереди. Несмертельно. Но ни лиц, ни мелких деталей, вроде ценников в магазине, уже не разглядишь. И вот так запросто не узнаешь собственный брючный костюм, висящий на стойке плечиках. Представить, что мои одежки стирал и наглаживал Джей, было невозможно. Не монтируется. Оставался только маг. Зачем и почему, я не стала задумываться. Чужие тараканы мне без надобности. Со своими бы разобраться. Мысль, что посторонний мужчина трогал мое нижнее белье и видел меня голой, спящий в чужой постели. Я тоже отогнала. Раз у Мака привычка заботиться о гостях своих друзей, не мне ему мешать, а вот найти бы телефон. Он нашелся сам. Самым традиционным для телефона образом. Он зазвонил из кармана моего пиджака. И угадайте, чья физиономия показалась на экране? Нет, не кисы. В девять утра кису спать изволят. А в Москве уже полдень. И мой братик-акробатик проснулся. Я малодушно сбросила вызов. Разговаривать с Вадькой голой, в чужой ванной, нет уж извольте. И плевать, что это уже девятый вызов от него. Сначала надо принять душ и одеться. Ни в коем случае не глядя на синяк, наливающийся на бедре. Желательно и не касаясь. Болит. Затем проверить, не было ли вызовов от мисс Брингс или Кисы. Нет. Даже не знаю. Слава Будде или кошмар-кошмар. Разберемся по ходу пьесы. Следующим номером. Выйти из ванной. Уверена. «Независимо. Тем более, что голоса Джея уже не слышно. Наверное, закончил с делами». Насчет «закончил» я поторопилась. Только начал. Джей сидел на кровати с ноутбуком. Хмурился и что-то ожесточенно печатал. Рядом валялся телефон. А вот одежды на нем не наблюдалось. Не успел, наверное. Все же он странный. М да, А я? Нормальная. Конечно, конечно. В общем, я пару секунд помялась на пороге спальни». Пожелать ему доброго утра или молча свалить и не мешать. Победил второй вариант. Уж очень же хмурился. Кстати, сейчас он выглядел намного старше. Не моим ровесником. Лет 25 максимум. А зрелым мужчиной за 30. По-прежнему офигенно красивым и сексуальным. Но далеким. Как соседняя галактика. Меня окликнули на третьем шаге к двери в коридор. Или куда там выходят двери спален у милордов-миллионеров. А то и миллиардеров. Тут одна квартира миллионов на сорок. фунтах. «Рейнбоу, я сейчас закончу», — сказал Дженни, отрывая взгляды от биржевых котировок. «Или куда там смотрят очень серьезные мужчины по утрам, еще не надев трусов?» «Подожди в столовой». «Ага, в столовой, значит. Как мило. Но хоть не на кухне. И заодно приготовь пожрать». Готовить было не нужно. И искать столовую на глобусе тоже. Дорогу подсказал запах кофе и чего-то сдобного, свежего и безумно вкусного. Мой желудок точно знал, что вкусного, и заявлял об этом голодным бурчанием. В столовой обнаружился мак, одетый с иголочки, застегнутый на все пуговицы и чопорный до невозможности. Он заканчивал сервировку завтрака на две персоны. И идеальную, лучше, чем в любом ресторане. «Доброе утро, мисс Рейнбоу», – кивнул мак и отодвинул для меня стул. «Прошу, присаживайтесь». «Доброе утро, мак», – улыбнулась я и села. «У вас так красиво получается и пахнет вкусно». Вы предпочитаете сначала апельсиновый сок, кофе или чай? Сок. Мак, вы давно дружите с Джеем? Я знаю этого обормота с рождения. Едва заметно улыбнулся Мак. Вот как? Эммм. И вы всегда вот так за ним ухаживаете? Только когда он приезжает в этот дом. Но почему? В смысле, он же ваш друг? Именно поэтому. Некоторым обормотам надо время от времени напоминать, что байки, биржи и Человек-паук – это еще не вся жизнь. «Джей и Человек-паук? Как много я о нем не знаю?» Я усмехнулась и взяла поданный маком стакан сока. «Мак, вы же не собираетесь и дальше стоять? И почему только два прибора?» «Я, извините, наверное, лезу не в свое дело». «Ну что вы, мисс Рейнбоу, пожалуй, вы правы. Мне следует составить вам компанию. Раз уж мы с Джейм друзья. Хотя от старых привычек очень трудно отказаться». «Трудно, факт», — кивнула я, думая о своем. Я так привыкла заботиться о комфорте кисы, что и сейчас дергаюсь и не решаюсь даже выпить сок, пока их гениальность не явится к завтраку. А ведь я даже не поблагодарила вас за мою одежду. Спасибо, это так мило и непривычно. Заботиться о такой прелестной девушке одно удовольствие. Уже вполне по-человечески улыбнулся Мак, ставя на стол еще один прибор. К тому же я прекрасно выспался. В моем возрасте сложно спать дольше шести часов подряд. Кстати, Попробуйте пирог с лососем и спаржей. Я добавил тимьян, мелису и белый перец. Совершенно новый рецепт. Пахнет фантастически. Вы готовите сами, Мак? Я думала, камердинер занимается только гардеробом. Обожаю готовить. Это мое хобби. Я даже веду кулинарный блог в Инстаграме», признался Мак. Милорд поначалу настаивал, чтобы я взял кухарку. Но представьте, так и не нашлось ни одной подходящей. Какая досада, не так ли? «О да, ужасная досада». С очень серьезным видом кивнула я и сглотнула слюну. Кусок пирога на моей тарелке пах так, что ради него можно было душу продать. «Вы попробуйте, мисс Рейнбоу. Просто лис. Я же не леди». Пожала плечами я и набросилась на пирог с ножом. В следующую минуту я не слышала и не видела ничего вокруг. Я наслаждалась. О, это было офигительно прекрасно. Воплощенная нежность с легчайшей кислинкой. Запах моря и что-то такое уютное. «Домашняя. Божественно, просто божественно. Мак, вы гений!» «Ну что вы, лис? Я лишь скромный коммердинер». «Скромный, как же? Уж я-то знаю, как сияют гении, которых наконец-то признали. Вот именно так, как сейчас сиял Мак. Если вы когда-нибудь откроете свой ресторан, я буду вашим постоянным клиентом. Мак, вы однозначно гений кулинарии». «Без сомнения, гений», — сказали позади меня. «Неужели пирог из лосося? Мак, ты меня балуешь». «Балую», — согласился Мак, накладывая в тарелку Джей сразу два куска. «Приятного аппетита!» «А как называется ваш блог, Мак? Я тоже хочу научиться готовить волшебные пироги». «Блог?» — поднял бровь Джей. К завтраку он вышел в джинсах и белой рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. «Интересненько. Рубашка его или позаимственная у милорда?» «Точно не Мака. Не налезла бы». «Кухня Макдауэлла», — с улыбкой ответил скромный коммердинер. Буду рад видеть вас среди своих подписчиков, Лис. Обязательно. Мы еще минут десять, пока приканчивали божественно вкусный завтрак, трепались о кулинарии, блогах и всякой ерунде. Вроде того, где в Лондоне можно вкусно поесть. Попутно выяснилось, что Джей всеяден, но любым изыском предпочитает стейк. И что он планирует вернуться после работы сюда же, к Маку. «А почему не домой?» – спросила я, пытаясь понять. «Где же тут подвох?» «Ведь он точно есть. Задний чую чую». Надо пользоваться возможностью пожить по-королевски, пока она есть», – пожал плечами Джей. «К тому же есть вероятность, что дома у меня скоро не будет». У Мака сделалось очень странное лицо, словно ему хотелось одновременно и спросить что-то, и обругать обормота Джея. Но он почему-то не решался. Спросила я. Мне было страшно любопытно. «Пожар? Наводнение? Закладная?» «Закладная», – кивнул Джей. «Я вложил все в одну рискованную операцию». Так что, если не выгорит, пойду жить под Тауэрский мост». «Так уж и под мост», — неодобрительно пробормотал Мак. «Не беспокойся, старина Мак, тебе точно не придется вести блок из-под моста. Хотя с новым антуражем у тебя наверняка прибавится подписчиков». «Не в подписчиках счастье», — строго заявил Мак. А я по ассоциации вспомнила о мисс Брингс, Киси и прочих не слишком-то приятных явлениях. Они меня даже отвлекли от странности Джея и Мака. «Надеюсь, у тебя все выгорит, Джей». Немножко через силу улыбнулась я. И даже если нет, жить под мостом тебе уж точно не придется. «Да пофиг!» — фыркнул Джей. «Не в мостах счастья!» А в компании. Задумчиво продолжила я. Задумчиво, потому что вопрос «что делать дальше?» встал еще острее, чем вчера. И мне надо было решить, идти сразу к мисс Бринкс и топить кису. Или же попытаться с ним договориться по-человечески. Все же в организацию этой чертовой выставки я вложилась ничуть не меньше кисы и похерить свой же труд будет обидно. Опять же, вряд ли мисс Бринкс расщедрится хотя бы на десять тысяч. Скорее я получу с нее фунтов 500. И бодрое пожелание. Борис Лис, ты справишься? Я меркантильна, да? Да, я меркантильна. Мне надо где-то и на что-то жить. К тому же Ватька и его отморозки никуда не делись. А время поджимает. Кого ты собираешься убить, Рейнбол? Джей легко дотронулся до моей руки. Если мистер Адаевский, то я знаю отличного адвоката. Я исключительно миролюбивое существо, Джей. И мне чертовски интересно, откуда ты знаешь про мистера Адаевского? «Из телешоу», — светло улыбнулся Джей. «Не помню, как называется, но ты отлично смотришься в кадре». «Не помню, чтобы я на телешоу проявляла наклонности Джека-потрошителя». Джей выразительно покосился на мое бедро, то, где синяк. Я тут же залилась жаром стыда. Глупая клуша. Он же видел, как ты плачешь. Трудно сложить два и два...» Слезы, синяк и то, что ты здесь, а не в супружеском номере. Счастливые жены не сваливают в закат с незнакомыми байкерами. Пусть даже эти байкеры выглядят как голливудская мечта и трахаются как боги. Рейнбоу, расслабься. Твой мистер заслужил встречу с Джеком-потрошителем. Но так как ты девушка мирная и нежная, то просто запиши номер адвоката. Скажешь Берту, что ты Рейнбоу, и он все сделает в лучшем виде. Я гражданка России, Джей, так что мне понадобится русский адвокат. И не прямо сейчас. Для начала развод можно получить, не покидая Британии. В русском консульстве. Но ну и хороший адвокат всегда пригодится. Контракт составить. Из полиции после драки забрать. Мало ли. О, я вижу, у тебя богатый опыт. А то. В этой жизни надо попробовать все. Ты сумасшедший. Именно. Джейм не подмигнул. Прости, прямо сейчас я не могу пойти с тобой и объяснить мистеру Адаевске, как он не прав. Но ты можешь отдохнуть до обеда. А потом мы все решим. «Все решим» звучало чертовски заманчиво. Жаль только нереально и с криминальным оттенком. Лучше уж я как-нибудь сама попробую. Мирно и никому не отрывая руки. Даже Кися. Спасибо за предложение, Джей. Но мне надо в отель. Хотя бы вещи забрать. Там семейные реликвии? Нет, но... Плюни, просто купи новые джинсы. Джей. Как у него все просто. Купи новые джинсы. На что, спрашивается? Черт, я не буду начинать новые отношения, сдай мне денег, милый даже если эти отношения всего на несколько дней. Нет, не так. Особенно отношения на несколько дней. Это нечестно. И противно. И вообще не для меня. Если он тронет тебя еще раз, я его убью, Рейнбоу. Тогда тебе придется приходить ко мне не под Тауэрский мост, а в Пентанвильскую тюрьму. Невозмутимо пояснил Джей и положил передо мной кредитку, вынутую из кармана, вместе с еще одним квадратиком картона. На сей раз двумя строчками цифр напечатанным номером телефона и рукописным паролем от карты. Что характерно, написанным заранее. «Так что, пожалуйста, купи себе что-нибудь поблизости и не ходи в отель одна. Если очень надо, возьми с собой мака». Я замерла, не понимая, как реагировать. Забота и доверие с его стороны, конечно же, подкупают. Но... «Все дело в этом проклятом но...»